Неожиданный холод и чье-то дыхание отвлекли Дункана от воспоминаний. Он открыл глаза и увидел лицо духа, если это можно было назвать лицом. Оно больше походило на темный овал клубящегося дыма в белизне капюшона. Никаких черт лица не было, просто дымный водоворот, Однако у Дункана создалось впечатление, что он смотрит прямо в лицо. — Сэр Дух, — резко сказал он, — в ваше намерение входило разбудить меня так неожиданно? Дух неестественно согнулся, и было очень странно, что он мог так сделать. — Я только хотел об одном спросить вашу светлость. Я уже спрашивал у отшельника, но он рассердился, потому что не знал, как ответить. Хотя, как человек святой, мог бы и знать. Я спросил вашего высокого спутника, так он только заворчал в ответ. Оскорбился, что дух смеет с ним разговаривать. Если бы он думал, что во мне есть какая-то субстанция, то, наверное, протянул бы свои ракообразные руки и задушил. Но меня больше не задушишь, потому что я уже был повешен, и шея, думаю, сломалась». Теперь такое, к счастью, не может повториться. донкан откинул одеяло и сел. — Судя по такому длительному вступлению, твои вопросы необыкновенно важны? — Для меня — да. — Может, и я не смогу на них ответить? — В таком случае вы будете не лучше других. — Ладно, давай, спрашивай. — Как по-вашему, милорд, почему я ношу такой наряд? Конечно, знаю, что все духи ходят в таком виде, и полагаю, что дух какой-нибудь коровы должен быть одет в черное. Но ведь я не был в такой белоснежной мантии, когда меня повесили на дубе. Я был в грязных лохмотьях и страшно боялся, что, повиснув, испачкаю их еще больше. Но на этот вопрос я не могу ответить. По крайней мере, вы оказали мне любезность, дав честный ответ. Вы не ворчали и не огрызались. Может, статься кто-нибудь, изучавший такие материи, смог бы ответить тебе? Кто-нибудь из служителей церкви, например? Ну, вряд ли я скоро встречу служителя церкви, так что, скорее всего, ничего не узнаю. Это не так уж важно, но иной раз беспокоит меня. И я долго размышляю над этим. Мне очень жаль. У меня есть еще вопрос. Валяй, но ответа обещать не могу. Я хотел бы знать, почему это случилось именно со мной. Не все умершие, даже те, что кончили насильственной или позорной смертью, получают облик духа. Как бы так было со всеми, мир был бы полон духами и им пришлось бы перейти в другие плоскости. Для живых не осталось бы места. На это я тоже не могу ответить. В сущности, я не был по-настоящему грешной личностью, — философствовал дух. Я был презренным, но мне никто не говорил, что это грех. Конечно, у меня были грехи, как у каждого, но, насколько я понимаю, все это были небольшие грехи. Когда мы впервые встретились, ты жаловался, что у тебя нет собственного места, где бы ты мог являться. Я думаю, что если бы такое место у меня было, я был бы счастливее. Хотя, быть может, духу не полагается быть счастливым, но хотя бы довольным. Наверное, это правильно, чтобы дух чувствовал удовлетворение. Будь у меня такое место, я имел бы определенное задание и мог бы его выполнять». Но если в это задание входит бренчание цепями и взвывание, то мне это не очень по вкусу. Впрочем, если это делать с оглядкой и лишь чуть-чуть показываться людям, тогда еще ничего. А раз у меня нет места, где являться, и нет работы, то, может, это возмездие за мой образ жизни? Как вы думаете? Я скажу вам то, что не говорил никому и не хотел бы, чтобы вы... Рассказывали об этом кому-нибудь, ведь это правда, что если бы я захотел, то смог бы найти себе какую-нибудь работу и жить честно, а не просить милостыню на паперти. Легкую работу, конечно, я никогда не был сильным человеком, был слаб, как ребенок. Удивительно, что родители сумели вырастить меня». Ты задаешь так много философских вопросов, что я не могу с ними справиться. Вы говорили, что идете в Окспорт. Наверное, посоветоваться с каким-нибудь великим ученым, иначе что там делать? Я слышал, что там много великих ученых церкви, и что там происходят ученые диспуты. Когда мы туда прибудем, то без сомнения увидимся с кем-нибудь из великих ученых церкви. «Как вы думаете, кто-нибудь из них мог бы ответить на мои вопросы?» «Не могу сказать с уверенностью. Простите мне мою дерзость, но не могу ли я пойти с вами?» «Послушай», — с некоторым раздражением произнес Дункан. «Если ты хочешь попасть в Оксфорд, ты можешь спокойно идти один. Ты же свободный дух. Ты не связан ни с каким местом, куда тебе полагалось бы являться. И никто не может тебя тронуть». Дух поеживался... Один я буду бояться смерти. Так ведь ты уже умер, никто не умирает дважды. Правильно, я как-то не подумал об этом. Тогда скука, я буду в одиночестве, и мне будет очень тоскливо. Если ты хочешь идти с нами, мы вряд ли сможем помешать тебе. Но приглашения ты не получишь. Тогда я пойду с вами, — сказал дух.